Позже. Рассказ мой сводился к перечню событий в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза». А что нехорошо, я максимально старалась смягчить, чтобы Леня тоже случайно не воспламенился. Подумаешь, пару-тройку пустых горшков разбили, когда украденное спасали. Листики крошкам-лианам подпалили, зато воровку поймали. Беспорядок во дворе навели, ну так все же во имя добра и справедливости. И если бы еще не циновка, эльф пил чай успокоительный. Прямо из чайника, в котором его утром заваривал. Такими темпами он сейчас все выхлещит, а я... А меня чем тогда успокаивать? «Циновка где?» — спросила Леня, оторвавшись от чаепития в одно харь... <coughs> в одно лицо. Идеально прекрасное, если не считать кислой мины и мрачного взгляда. Заметил все-таки пропажу своей лежанки. Придется признаваться... Или не придется, не обязательно же уточнять, что мы с Локис не пытались замотать воровку, чтобы потушить, и даже потушили временно ценой сохранности ценовки. Кранты ей, вздохнула я, куснув свежую булочку, коробку которых Леонель принес вместе со свертком, врученным мне. Не знаю, что там, и спрашивать пока не рискну. Судя по размеру, платочек шейный никак не больше. Кранты? Переспросил хозяин полупустой норы, делая очередной глоток. «Нет, пять глотков или даже десять подряд. это он точно все выпьет. С другой стороны, если чай его успокоит, я и в сухомятку пообедаю. Вкусная, кстати, выпечка. Тепленькая. Кранты, хана, капец, конец!» Перечисляла я и тут же добавила под тяжестью мужского взгляда. «Камикадзе спасибо, скажи, она спалила». «Ками...» Эльф запнулся, поморщился и выпил еще. Переспрашивать не стал, как в первый раз, и хорошо. Достало уже синонимы подбирать для улучшения восприятия. Сам же говорил, что из-за привязки понимает мой язык как родной. Он что, местного сленга не знает? Слишком воспитанный для этого, что ли? Пауза затягивалась, и я все-таки не выдержала. «Ящерица», — сказала, взяв кусок пирога, так как булочка слишком быстро закончилась. Она же камикадзе, воровка, диверсантка и поджигательница. Лиана и эту стерву куда-то утащили по твоему приказу. Помнишь? Уточнила на всякий пожарный, а то вдруг он тормозит из-за передозы успокоительного в организме. Помню, разберусь, сказал Лёня и опять затих. Не, ну это нормально, разве? Сам же притащил меня в нору поговорить, а теперь молчит, тупит и пьет чай литрами. Странный. Ну да чего же, привлекательный, гад? Настолько хорош собой, что взгляд так и льнет к его физиономии, хотя как э, потенциального партнера я его не воспринимаю, только как эталон, причем сказочный. Этакий идеальный образчик мужской красоты, в природе не существующий, вернее, существующей, как выяснилось, но в мире ином. Не елки зеленые, может, я за ним сюда прибыла? А что, кто-то за артефактом в портал прыгает, а я за красавчиком. Должна же у случившегося со мной быть какая-то причина. Отличный, кстати, из эльфа трофей выйдет. Шучу. На самом деле, мне всегда мужики побрутальнее нравились. А с Лионелем в паре неплохо бы, наверное, блогерша смотрелась, чьи ролики я иногда смотрю. Красотка и голос приятный, расслабляющий такой. После напряженной работы самое то стресс снимать. Как же ее зовут? А, точно, Лика! Прикрыв на мгновение глаза, увидела перед внутренним взором воображаемую парочку идеальных, у них даже имена на одну букву, и... В раздражение впилась зубами в булку. Сама не знаю почему. Голодная, наверное. Кстати, о воровке. Я прищурилась, разглядывая Лионеля. Раздражение, возникшее как вспышка, продолжало тлеть, и мне внезапно захотелось выместить его на эльфе. А то чего это он такой спокойный вдруг стал, тормозной даже? «Она, часом, не твоя бывшая, может, мстить приходила, иначе не знаю, чем еще объяснить ее самоубийственное упорство». Это наемница из клана Огненных Саламандр. Неожиданно выдал целую фразу Лене. «Не моя бывшая. Нынешняя?» Продолжала цепляться я, расправляясь с несчастной булкой. Эльф отодвинул чайник, задумчиво посмотрел на меня, причем не только на лицо, но и на одежду, которую утром одолжил, и в которой я сама себе напоминала беспризорника, ограбившего элитный бутик, а потом вдруг спросил. «С какой целью интересуешься? Если метишь на вакантное место...» «Вот еще!» — фыркнула я, сдернув подбородок. «Мне нормальные мужчины нравятся, а они...» «Не...» «Кажется, зря он столько чаю потратил. Есть эффект сошел на нет, стоило мне задеть его мужское самолюбие». «Не ты!» – выдавила улыбку я и, схватив чайник, плеснула себе остатки. «Может, сработает? Вчера после чаепития нормально так меня успокоило и даже с абсурдностью происходящего вполне себе примирила. «Чем же я тебя, позволю, знать не устраиваю, Кара?» В голосе Леонели послышались знакомые шипящие рычащие нотки, а глаза опять начали генерировать электричество. Молнии, в смысле метать. Слишком идеальный. Я выбрала из перечня возможных претензий самую безовидную, если не сказать лестящую. Хотя какая-то лесть, он в самом деле идеальный. Ты такой весь! Подыскивая слова, я неопределенно помахала рукой, слава небу, без булки. — Безупречный, нереальные нереальный, намеренно сказочный. И даже коса у тебя шедевр прихмахерского искусства. Косу Мирочка заплетала, — пояснил эльф, будто оправдываясь. — Кстати, где она? — Под кроватью. — Саламандра твоя ее пыталась украсть, а мы слово отбили, — произнесла я в тишину опустевшей кухни, потому что эльф вылетел из нее как ошпаренный. Очевидно, Мирочку свою из убежища вызволять. И почему меня это так задевает? Наверняка я за его вопиющей неблагодарности. Взгляд упал на перетянутой ленточкой сверток, и, вздохнув, я решила все таки глянуть, что такое маленькое мне в подарок принес этот маньяк-ботаник. Лучше бы не смотрела. Куда теперь девать гору барахла в доме, где даже шкафа нормального нет, понятия не имею. И как только все это поместилось в такой крошечной упаковке?